Глава двадцать восьмая. «Отпусти!» — прохрипела севшим голосом. Вурон еще крепче обхватил меня за талию и шагнул на открывшуюся перед ним лунную тропу. А я начала вырываться. Хотела вернуться к Нилу, проверить его самочувствие и удостовериться, что жив. Казалось, мир сошел с ума, и я вместе с ним. Странные видения, череда бессвязных событий, мои прыжки из одной локации в другую — Голова разрывалась от непонимания происходящего, от плохо подчиняющейся магии, от собственной недееспособности и ощущения, что я здесь жертва. Однако во всем этом безумии была точка опоры. Нил! Была! И еще есть! «Отпусти, говорю!» — прошипела дикой кошкой и, поцарапав мужчину, вырвалась из его мертвой хватки. Отступила на пару шагов назад, поняла, что за окном день, мы снова попали в гостевую комнату, из которой меня недавно освободил Етана Ори. «Значит, все бесполезно?» Моё путешествие в Академию принесло еще больше вопросов и непонимания, а еще добавило ненависти к одному особо надоедливому дракону. «Ты ужасен!» — покачала я головой. Едва темнейший попытался сократить между нами расстояние. «Считаешь?» — надменно выгнул он бровь. Мужчина поправил жилет, манжеты. Даже воротник точно готовился к какой-то важной встрече. Почему-то медлил, оттягивал разговор, который теперь должен случиться. «Надеюсь, впредь не станешь утверждать, что не причастна к смерти Луниаре». «А разве причастно, Ты сам видел мои сны, сам забрал меня из комнаты посреди ночи и утащил на озеро правды». «Не надо строить из себя невинность», — поморщился темнейший, и, бросив в мою сторону осуждающий взгляд, занял свободное кресло. Выявились в Академию с определенной миссией. Огненные давно плетут против нас интриги, и, не сомневаюсь, теперь приступили к активным действиям. Внезапно из ниоткуда появились два представителя их клана — Один силен магически, а другая — вовремя спрятанный потомок дневных, та, которая по праву крови претендует на трон и способна сместить нас, лунных. Лика, даже твои потуги отправить оре послания выглядели смехотворно. Думаешь, я настолько слеп? Считаешь, не заметил твои игры на публику?» Я прикрыла глаза и отвернулась. Почувствовала себя скованной цепями. Внутри ощущала бурю эмоций и особенно желание наброситься на ворона, чтобы растерзать его на мелкие части. Хотелось стереть высокомерие с его лица, убрать самодовольство, преподать урок, после которого он не посмел бы не то что разговаривать, но и смотреть в мою сторону снисходительно. «Раз уж карты раскрыты, и ты привела к нам убийцу, считаю, что можно больше не молчать». Я сжала кулаки, стиснула зубы. Внутренне горела от жаркого пламени гнева, а сама кое-как стояла возле окна и смотрела на темнейшего. Вы явились в Академию в день, когда на Мире было совершено покушение. Ари пережила его, однако стала слаба. Затем, в ночь вашего побега, на нее было совершено еще одно покушение, после которого она начала быстро увидать. Данери же была в большей безопасности. Но, как оказалось, Академия не так хорошо защищена, как это утверждали все в округе. Да, ее пытались отравить, и твои воспоминания помогли предотвратить худший исход. Однако этот маневр привел к другому и, наверное, более важному результату. Я ослабил бдительность и перестал пристально следить за тобой и твоим сообщником. Видимо, именно этого вы и добивались. Двое полукровок, которые терпят нападки окружающих. Жертвы, не так ли? За то, что мы получили в ту злополучную ночь? Ты врываешься в мой кабинет, требуешь не приближаться к тебе. Возможно, применяешь затуманивающую разум магию дневных, отчего я не чувствую опасности. И вместо того, чтобы отреагировать на нападение, иду в твою спальню. Ловкое манипулирование, как по мне. И неспроста я не улавливал в тебе свою пару. Ты что-то сделала в самый важный момент, чем отвлекла и сконцентрировала все мое внимание на себе. А теперь Данери нет. Трон Архаров вскоре окажется пуст, так как наследников у лунных не будет, но остаешься ты неожиданное открытие, потерянная дневная, так то возвысит огненных, которые и подослали тебя в академию. Но одного они не учли: ты вступишь в наш клан, станешь представлять нас, а не их. Будешь следовать нашим советам и не посмеешь наделать глупостей. Что с Нилом? — сказала я дрожащим голосом, не в силах хотя бы понять сказанные этим драконом слова. «Возможно, еще жив!» — дёрнул плечом темнейший. «Возможно!» — крикнула я и все же бросилась на него. «Ненавижу! Ты слеп, как и все вокруг! Не видите ничего, кроме своего высоко задранного носа! Ненавижу!» Вуронкой кое-как отбился, перехватил мои руки, сжал так, что я едва не взвыл от боли, а после наклонился к уху и зашептал. «Хочешь, докажу?» Нас окутала магией. Я почувствовала головокружение, внезапно начала падать и незаметно для себя приземлилась на ноги в темном коридоре. «Сколько раз говорить, что я буду осторожна?» Первым прозвучал голос Данери. Я кое-как различила очертания помещения, увидела легкий свет голубого пульсара над ее головой и охранника, зашедшего в комнату и стоявшего спиной к двери. «Хватит докладывать обо всем темнейшему. Я в состоянии постоять за себя. Тем более ты у меня для чего. Запрещено после заката покидать эти покои». Сухим голосом отчеканил мужчина. «Мне приказано...» Из прохода в комнату ворвался огненный вихрь. Он снес мужчину в сторону. Тот попытался окутать себя магией, но ударился головой о стол и упал на пол без сознания. «Нил?» — Данэри узнала в ночном визитере моего друга. Я присмотрелась к нему. Внутренне сжалась от понимания, что именно его видела в коридоре, когда убегала из кабинета Вурона. А Нил не стал распыляться на разговоры. Сделал несколько пасов руками, заполнил комнату ярким огнем, ограничивая движение девушки, и уверенным шагом направился к ней. Достал из рукава кинжал, отмахнулся от слабого магического сопротивления со стороны Данери и, замахнувшись, ударил. Я закрыла в последний миг глаза, не хотела этого видеть точно понимала, что все равно не поверю и стану искать другу оправдания, что буду отстаивать его непричастность и скорее обвиню кого-то другого в воздействии на него то ли магией, то ли страшными угрозами, чем соглашусь с виной Нила. Это последнее видение Луниари, которое наши люди успели выудить из ее сознания перед смертью. Голос Вурона звучал неестественно холодно, словно оплетал мое тело ледяными плетьми и сковывал движение. Я замотала головой, продолжая прижимать ладони к лицу, едва стояла на ослабевших ногах, дрожала, ощущала себя на грани срыва и была окончательно разбита. Всё стремительно превращалось в прах. Надежды, мечты, стремления. Я потеряла родной дом, оказалась в чужом мире, много раз находилась в шаге от смерти и сейчас жалела, что осталась жива. Ведь мне не привиделось. Вернулась ясность ума, появилось четкое осознание, что недавно произошло и почему темнейший так быстро среагировал. Я точно помнила неестественную позу Нила. Кровь на его боку и вывернутую руку. Видела те опасные острые камни, предназначенные убивать. Значит, я оторвала ладони от лица и посмотрела на мужчину. Он не обманывал себя и точно понимал, что случилось. Поэтому оправдывался. Говорил то, что раньше предпочел бы скрыть. Даже показал видение со смертью последней луниаре. Значит, внутри что-то оборвалось. Почувствовав, как по щеке скользнула слеза, Я шагнула в сторону к двери. «Лика, только не делай глупостей!» Тут же среагировал мужчина. Я часто задышала, замотала головой, не собираясь принимать его правду. «Нил не такой, он не убийца!» Мне стало холодно. Я почувствовала, как леденею, как сковывает свинцовой тяжестью мои легкие, как становится трудно дышать. Внутри появилось сосущее ощущение пустоты, словно мир вокруг уже рушился. Но, несмотря на все это, ты по-прежнему остаешься моей парой. Вытянув ко мне руку, начал осторожно приближаться мужчина. «Тебя не осудят. Ты теперь только моя. Вика, слышишь?» Я не слышала. Не слушала его. Медленно пятилась к двери, отвергая любые слова и не желая принимать настолько перевернувшуюся реальность. Вуран сделал рывок и поймал меня у самого выхода. Сковал своими руками, без особого труда усадил в кресло и положил ладони на плечи, словно намереваясь впредь держать меня на привязи. А я подняла на него глаза и вспомнила. Как еще в первом видении он извинялся за свой поступок, как нежно обнимал и целовал, словно пытаясь загладить вину. И в момент, когда мы стояли в храме, он же вел себя совсем не грубо, беспокоился за мое состояние, гладил тыльные стороны ладони и не отпускал. «Мне не сбежать. Теперь он постоянно будет рядом, и днем, и ночью станет держать возле себя, в какой-то момент перестанет злиться и изменит тактику, Все же поддастся притяжению пары» и будет делать все возможное, чтобы наладить быстро разваливающиеся отношения между нами». «Значит, свадьбы не избежать. Получается, он выиграл. И эти видения, они... Наверное, они направлены на то, чтобы предостеречь и не совершить ошибок. Вряд ли показывали неминуемое будущее, ведь меня предупреждали только о том, что нежелательно менять лишь прошлое. Однако никто не говорил про настоящее. Я всмотрелась в голубые глаза, почувствовала отвращение к темнейшему». С трудом сдержалась, чтобы не сбросить его руки и не сказать, чтобы впредь он не смел ко мне прикасаться. «Пусть держится на расстоянии, пусть исчезнет из моей жизни, пусть превратится в прах прошлого, о котором я не намерена вспоминать». «Не молчи», — тихо произнес мужчина. «Не молчи, Ли». Я содрогнулась от этого обращения. Начала выворачиваться, сопротивляться. Собралась бороться с принцем до последнего вздоха, чтобы отвоевать свою свободу. Отчетливо помнила свои видения — и даже не в груди не хотела, чтобы они воплотились в реальность. «Ты меня не получишь!» — прошипела с переполняющей меня ненавистью, и всей душой, пожелав оказаться подальше от этого дракона, различила дрожь воздуха. Он поражённо отступил, тоже заметил окутывающую меня магию и поменялся в лице. «Лазурь!» — короткий выход и шаг ко мне. Вот только я уже упала на колени в прихожей своей квартиры, подняла голову, осмотрела до боли знакомое помещение И заметила возле двери запасные ключи с брелоком, некогда подаренным Нилом. Он вправду умер? Умер? Если так, то это начало конца. Конец первой книги. Читала Оля Федорищева.